Так и случилось, и впоследствии жительница Курска часто навещала провидицу. Каждый раз она привозила подарки, а на 84-летие подарила ей черный шелковый плащ, который настолько понравился Ванге, что она надевала его исключительно по торжественным поводам. Сохранилась фотография, где она в этом плаще обращается к соотечественникам. А красивые, расшитые бисером тапочки — Также подарок Барановой, были надеты на ноги Ванги при погребении. Леди Михайловна исключительно тепло отзывается о старшей подруге. Ее восхищали чистота и уют ее жилища. Везде связанные слепой хозяйкой салфетки, много икон и статуэток. Ей доводилось присутствовать на приемах, которые вела Ванга, но тайну дара провидицы разгадать, как и прочим. Ей не удалось. Она рассказывала о некоторых интересных случаях предвидения, делилась воспоминаниями о долгих беседах. Навсегда ей запали в душу слова. Надо быть добрыми, не делать никому зла, создавать семьи. И тогда все будет хорошо. Ванга была убеждена, что судьба предначертана человеку от рождения и изменить ничего нельзя. Но все же не стоит смотреть на свое будущее как на фатальную неизбежность. Судьбу, по мнению провидицы, можно несколько подкорректировать, подправить. В связи с этим Баранова вспоминает такой случай. Прощаясь с ней, хозяйка попросила обязательно приехать к ней 22 декабря. На возражение по поводу возможной нехватки времени или денег она твердо заявила «приезжай обязательно». Хорошо знавшая старшую подругу, Лидия Михайловна, видимо, что-то такое почувствовала в ее словах и поэтому приняла все меры, чтобы поездка состоялась. Лишь потом стало известно, что служебный автобус, на котором она каждый день ездила на работу, перевернулся, и пассажиры получили тяжелейшие увечья. Поэтому госпожа Баранова считает, что Ванга предостерегла ее а, может быть, и спасла ей жизнь. Лечащий врач. Мы уже говорили, что Ванга, хотя и прекрасно умела лечить людей, никогда не отвергала официальную медицину. Некоторым визитерам она прямо указывала на необходимость посетить специалиста-медика. Вспомним хотя бы случай с сыном Маринова. Профессор Петр Делийский который на протяжении более чем 40 лет был лечащим врачом провидицы и хорошо знал ее, также поделился своими воспоминаниями. Так, благодаря ему, стало достоянием гласности следующая история. Власти Петрича, в ту далекую пору ополчившиеся против набирающей известность провидицы, сами же и обратились к ней за помощью. В городском комитете партии пропал ключ от сейфа, в котором хранились Важные документы. Долгие и тщательные поиски были безуспешными, и тогда кто-то из партийных деятелей решил втайне от других, очевидно, чтобы не компрометировать себя, обратиться к ней. Ванга, недолго думая, а точнее совсем не думая, описала обстановку кабинета и указала место, куда завалился ключ. Как можно догадаться, там он и оказался. Профессор, знакомый с Вангой, С 1953 года, будучи молодым врачом, был направлен в Петрич на работу. В силу профессии, возраста и воспитания Петр не очень-то верил слухам о правительских способностях незрячей женщины. Но вскоре и он, и особенно его жена Елена, подружились с ней, и эта дружба продолжалась вплоть до ее кончины. Профессор вспоминает, как они с коллегой отправились к Ванге, чтобы осведомиться о состоянии здоровья жены последнего, Магды. Женщине сделали операцию, и вроде бы удачно, но кровотечение из раны продолжалось. По дороге они пили кофе из термоса, а машину оставили недалеко от места назначения на площади. Едва зайдя к Ванге, они услышали, «Вы по поводу Магды? Не беспокойтесь, все будет нормально, кровотечение скоро прекратится».